Глава 10. Она курит. Я в развалочку расхаживаю из одного угла гостиной в другой. «Вздор!» — устало отвечает Джеймс. «У нее нет такой привычки. Разве ты не помнишь?» Мы спрашивали у нее об этом на собеседовании. Я почувствовала от нее запах. Сомнений нет. Я на мгновение задумываюсь. Джеймс прав. Она точно говорила нам, что не курит. Я не хочу, чтобы мальчики видели, как она из-под тишка закуривает у черного хода, или даже уловили исходящий от нее запах табака. И тогда, прежде чем мы узнаем об этом, они решат, что в курении нет ничего страшного, и сами начнут дымить. Нет, я хочу растить их. Иначе. Спроси у нее, если тебя это так беспокоит, предлагает Джеймс. И как ты себе это представляешь? интересуюсь я, прохаживаясь между ним и камином. Ничего хорошего не выйдет, если она решит, что мы ей не доверяем. Какая же ты глупышка, бросает Джеймс и почему-то показывает на каминную решётку за которой нет дров и огня. В этой комнате всегда холодно. Но Джеймс настаивал, чтобы мы пришли поговорить именно сюда, потому что тут дальше всего от комнат мальчиков и лестницы на верхний этаж Зои. Неужели ты не помнишь, как она недавно разожгла камин в другой гостиной и жаловалась, что это далось ей с трудом? Она еще сказала, что комнату заволокло дымом и извинялась за запах. «Только и всего, Клаудия. Ты почувствовала исходящее от ее одежды дым от дров?» «Безусловно, Джеймсу так же, как и мне, прекрасно известна разница между этими двумя запахами. Я, может быть, и беременна, но еще не потеряла обоняние». «Нет, ты ошибаешься». Я уловила сигаретный дым в ее дыхании. Мы мгновенно замолкаем, когда дверь вдруг открывается, сопровождаясь тихим стухом. «Это всего лишь я», — возникает на пороге Зои. «Простите, что помешала». Вид у нее взволнованный. «Неужели она слышала, что мы говорили о ней?» «Входите», — приглашает Джеймс. Мне остается только молиться, чтобы за и не слышала моих слов. «Ничего по-настоящему важного», — говорит она, вероятно, ощущая наше смущение. «Мы можем поговорить завтра, если вы заняты». Она нервно топчется в дверном проеме, ожидая ответа и переводя взгляд с меня на Джеймса. На ее лице написаны «мольба» и «извинение за вторжение». У нее явно что-то на уме, и она не знает, как это сказать. Она выглядит так, будто уже ложилась спать, и, возможно, так и не смогла сомкнуть глаз. Ее волосы с одной стороны слегка спутаны, а легкого макияжа глаз, заметного сегодня днем, и след простыл. На бледной коже ее щек и лба заметен не яркой блеск еще не впитавшегося ночного крема, в то время как надетая задом наперед футболка и шерстяные носки красноречиво подтверждают намерение пораньше лечь спать. «Что же снова привело ее вниз?» Спрашиваю я себя. «Мы ничуть не заняты», — говорю я, и мне почему-то немного ее жалко. Я похлопываю по свободному месту на диване, и когда она робко усаживается, бросая взгляд на Джеймса, еле заметно округлив глаза, что должно быть заметно лишь ему одному. «Нет дыма без огня», — проносится в голове излюбленное выражение моей матери. «Вас что-то беспокоит?» Меня вдруг пронзает мысль о том, что после всего двух дней работы она собирается заявить о своем увольнении. Я и представить себе не могла, что она может от нас уйти. «Меня ничего не беспокоит, смею вас заверить». «Просто. Наверное, мне лучше удалиться, чтобы вы поговорили вдвоем», — предлагает Джеймс. «Хорошая идея», — подхватываю я. «Почему бы тебе не включить чайник?» Джеймс кивает и спешно уходит, признательный за эту передышку. «Что просто?» — спрашиваю я Зои, возвращаясь к ее робкому замечанию. «Не знаю, как лучше выразиться». «Думаю, будет лучше спросить у вас об этом прямо». Зои ковыряется в своих короткообрезанных ногтях. Ее волосы, распавшись на тонкие прядки, царапают шею. «Если бы я была ее матерью, убрала бы эти прядки за уши и мягко приподняла бы пальцем ее подбородок, заставив высоко держать голову. Я внимательно посмотрела бы в ее молочно-серые глаза». И догадалась бы, что не так, прежде чем это поняла бы сама Зоя. Я притянула бы ее ближе, обняла, заставила бы почувствовать, что я здесь, рядом с ней, независимо от того, о чем она собиралась спросить. «Это насчет уик-эндов», — произносит Зои тонюсеньким голоском. «Да?» «Ну, я не знаю, что вы об этом думаете». Просто было бы действительно удобно, если бы она склоняет голову еще ниже. Зои, я не кусаюсь. Наконец она поднимает голову и смотрит на меня в упор. Линия подбородка у нее аккуратная и изящная, словно вылепленная искусными пальцами. Скулы Зои повторяют точность черт ее лица, которая, в свою очередь меркнут рядом с этими затуманенными глазами. Она выглядит так, словно в ее глазах постоянно стоят слезы, только и ждущие момента скатиться по щекам. Если честно, мне некуда уходить на уикенды. Я пытаюсь понять, что это значит. Но прежде чем мне это удается, ответ сам срывается с губ. «Тогда вы должны остаться здесь». Я произношу это под влиянием внезапного порыва облегчения, нахлынувшего на меня от того, что она не увольняется, несмотря на все мои подозрения. «Правда?» Подбородок Зои поднимается выше, ее глаза проясняются. На губах уже сияет улыбка. «Да», — отвечаю я, теперь уже с долей нерешительности, осознавая, что следовало сначала спросить Джеймса, особенно после того, в чем я только что ее обвинила. Но уверена, муж не будет возражать. Кроме того, в самое ближайшее время он снова уйдет в плавание. Если на то пошло, именно он так сильно хотел найти того, кто будет помогать мне по дому. Все в порядке, Зои. У меня появляется ощущение, что стоит узнать ее получше, несмотря на собеседование и ее резюме рекомендации, меня вдруг поражает мысль, как мало я на самом деле знаю о семейной жизни няни. «Это очень любезно с вашей стороны», — с благодарностью кивает Зои. «Все прекрасно, просто дело в том, что...» И снова она выглядит такой грустной, такой страдающей, такой неуверенной во мне. «Что, Зои?» «У меня возникли кое-какие проблемы с человеком, с которым я живу». Она осекается и задумывается. «С которым жила», — я хотела сказать. «У нас были некоторые трудности, и в итоге ничего не вышло. Я не хочу, чтобы вы думали, что я использую вас». «Это разрыв?» Зои пожимает плечами, я понимаю, что, нанимая обслуживающий персонал для дома... Я беру на себя и заботу о ее личной жизни. «Что-то в этом роде», — отвечает Зои. «Некоторые вещи просто не могут получиться». И она почему-то с тоской смотрит на мой беременный живот. Я лежу в нашей постели, выжатая как лимон. Совсем скоро я исчезну в комнате для гостей. Но сейчас я понимаю, что не смогу уснуть. Джеймс лежит рядом, почти погрузившись в сон, а мне нужно поговорить. Он едва слушает. «Не могу сказать, что это было прямо так противно, словно перед тобой присмыкаются», — говорю я Джеймсу. «Но почти». Легонько толкаю его в плечо. Я лежу поверх одеял, в своей размером с палатку ночнушки в цветочек и толстом халате, едва-едва сходящимся на талии. Джеймс часто шутит, что в последний раз, когда он видел меня голой, обхват моей талии равнялся изящным 27 дюймам. Надеюсь, что вернусь к этому размеру к его следующему возвращению домой. Женщины в нашей дородовой группе по йоге вечно сравнивают количество растяжек и обхват талии. Я предпочитаю не думать о своем теле. Появляется слишком много ужасающих мыслей, и я начинаю паниковать. Я уже успела испытать чересчур много разочарований. Джеймс, ты меня слышал? Не могу сказать, что это было прямо так противно. Тогда и не говори, бормочет муж. Его глаза закрыты. Он лежит на боку, отвернувшись от меня. Меня поразило то, как она смотрела на меня. Это было... Я не хочу показаться самодовольной. Почти создалось ощущение, словно она мне завидует или что-то в этом роде. Джеймс открывает глаза и перекатывается на спину. Подымает голову и внимательно смотрит на меня. Я лежу очень неудобно, опершись о локоть. «Уже поздно, Клод. Его глаза снова закрываются. Не чуди!» «А потом еще этот сигаретный дым. Она врала мне. Теперь глаза Джеймса опять распахнуты. Тебя одолели эти разгулявшиеся гормоны, Клод. Зои не присмыкается и не завидует. А еще она не курит. И точка». «Она всего лишь хотела оставаться у нас на уик -энды. Так наверняка будет лучше для вас обеих». «Я не уверена Джеймс», — тихо произношу я, но его глаза вновь закрыты. Плюхаюсь на подушку и в который раз прокручиваю в голове недавнюю сцену. Помнится, она сказала, «Некоторые вещи просто не могут получиться». «Сколько же печали было в этих словах!» «Звучит запутанно», — ответила я тогда, но она больше не стала откровенничать. И потом она потянулась ко мне и коснулась моего живота, Джеймс, сообщаю я своему клюющему носом мужу. «Джеймс!» — громче окликаю я. Я сказала, что она положила ладони поверх ребенка, Джеймс перекатывается по постели и стонет. «И что из этого?» – ворчит он. «Так делают все женщины, не так ли?» И муж закрывает голову подушкой. «Конечно же, он прав. С тех пор, как мое положение стало заметным, а произошло это спустя почти пять месяцев, я привлекала гораздо больше внимания, чем хотелось бы. Поначалу я решила даже не сообщать о своей беременности многим людям, исключая родных и близких друзей, хотя и с ними вела себя весьма осторожно. Учитывая мою историю, разочаровывать всех еще одним выкидышем означало бы принять на свои плечи горестное бремя, без которого я вполне могла бы обойтись. Я выучила свой горький урок. Но ну, кроме того, таков уж род моей деятельности, что люди слишком часто бросаются критиковать мое желание стать матерью, в отместку за то, что я просто выполняю свою работу. Она очень странно коснулась меня, Джеймс, словно я прерываюсь и меняю положение. Я устала и, вероятно, чего-то не понимаю. О, не знаю, но она положила обе ладони прямо вот сюда». Я касаюсь своего живота, несмотря на то, что муж на меня не смотрит. Она задержала там свои руки дольше, чем требовалось, и смотрела на меня, прямо мне в глаза. Мне это не понравилось. Она, видимо, ждала, что ребенок начнет толкаться. Сонно мямлит Джеймс. «Может быть», — со вздохом соглашаюсь я, — «как же я устала». «Пойду-ка спать». Целую Джеймса в макушку и отправляюсь в комнату для гостей. Крепкий сон поодиночке нам обоим гарантирован. Почистив зубы и улегшись в гостевую кровать, страдая от жары даже с открытым надюем окном, я размышляю над тем, о чем не рассказала Джеймсу. О том, что заставило мое сердце на миг тревожно ёкнуть. «Вам так повезло!» — воскликнула она, прижимая руки к моему животу. В ее глазах полных слез застыла эта глубокая серая тоска. «Вам так повезло носить под сердцем ребенка!»